Встречая рассвет, я прохаживался по мостику Небесного Странника, время от времени бросая взор за корму, где давно уже скрылись из виду огни ночного эгостера. Каждый раз мне приходилось переступать через сваленные на палубе железки, которые Аднор в скором времени собирался воплотить в свое детище. Мне не терпелось дождаться минуты, когда меня наконец сменит навигатор Брендас чтобы прямиком отправиться в свою каюту, разбудить Николь и устроить ей допрос с пристрастием. А вопросов у меня будет много. И прежде всего, куда она исчезла, почему исчезла и как себя вела, когда меня не было рядом. Как она попала в Эгостер, понятно и без слов. Когда я покидал борт небесного странника, отправляясь в дом бургомистра, высоко в небе, показался пассажирский корабль Ост Зиньской торговой компании. И шел он как раз из Диграна. Но как узнала, что мы именно здесь? Вчера, когда мы, сломя голову, примчались на небесный странник, было не до вопросов, каждая минута на счету. Всю дорогу я молил создателя, чтобы Кайлюайль лю оказался на борту. Иначе становилось совсем непонятно, что делать дальше. И задерживаться в Эгостере ни на минуту нельзя. И без кайли из него не вылетишь. И каково же было мое облегчение, когда я обнаружил его мирно спящим. Так мы и поднялись в небо, не разбудив его. Потом, много позже, полностью убедившись, что погони нет, я направился в каюту с суровым выражением лица и твердым намерением узнать все. Но когда я увидел Николь, внимательно рассматривающую картинку с изображением девушки, так похожей на нее, надолго забыл и о своих вопросах, и обо всем другом, как, впрочем, и сама Николь. Только лишь и успел узнать. Она торопилась в дом Шеймаса, чтобы посмотреть, как я там себя веду. Причем мне так и не удалось понять, шутит она или говорит всерьез. Но когда я поинтересовался, почему она захватила с собой Аделарда, да еще и Гвинаэля Сэнди, Николь сразу посерьезнел. Предчувствие у меня нехорошее было, а мама всегда говорила, что им необходимо доверять. Правда, тут же улыбнулась, еще добавляла. Особенно доверять, когда дело касается мужчин. — Да, задал я себе задачку, — переметнулись мысли на другое. — Это надо же такому случиться. Мало мне было ордена спасения. Так теперь еще и сама коллегия во врагах. Спрашивается, ну кто мне и Элинора? И стоило ли ради нее пойти на ссору с окудниками? Что нас такого особенного связывает? Да практически ничего. Так, две мимолетные встречи. И тут на тебе. Кстати, и еще одна проблема образовалась. И пока неизвестно, не стоит ли она двух других. Николь знает обо всем от Эллиноры с ее собственных слов. Но раньше я мог оправдаться тем, что, мол, все произошло без малейшего моего на то желания. А теперь она обязательно узнает, что внушить мне что-либо невозможно. И чем тогда оправдываться? Почему-то вспомнилось, что уже засыпает, Николь неожиданно спросил: «Люк, а кто это играл там, в доме, на скрипке? Потрясающе красивая мелодия. Она до сих пор во мне звучит». «Нет, не стану ее будить», — решил я, глядя на поднимающегося на мостик навигатора Брендеса. «Посижу, полюбуюсь на спящую. А когда Николь проснется, расскажу, что это за музыка, кем она создана и для кого». Иркутск, 2013.